Глава 26. Отца Амираля звали Умман. Я предполагал, что ему не меньше тысячи лет. Роскошной седой бороде Джина позавидовал бы даже Кузьма Петрович. Но язык не поворачивался назвать Уммана стариком. Крепкий, жилистый человек с темной, словно древесной каракожей и внимательным взглядом. Мы обменялись вежливыми поклонами. — Рад принимать вас в нашем доме, господин тайновидец, — сказал Умман. — Мой сын сказал, что вам интересна история магических духов. Его голос был звучным и сильным, только легкая хрипотца выдавала возраст джина. — Так и есть, — улыбнулся я. — Особенно меня интересует, как они сумели превратиться в джинов они нашли какое то особенно сильное заклинание «Э в том то и дело что никакие заклинания им не помогли усмехнулся уман наоборот чем больше они колдовали в надежде вернуть себе человеческий облик тем больше становились чистыми порождениями магии и как же они сумели выкрутиться с любопытством спросил я — Вы уже успели посмотреть наш город, господин тайновидец? — сменил тему Уман. — Видели, как мы живем? — Жизнь в Лачанге кипит, — улыбнулся я. Мне удалось побывать на рыночной площади. Я поговорил со стражниками у ворот, с надсмотрщиком и продавцом лепешек, даже с мальчишкой-водоносом. — А вы обратили внимание на то что каждый джин в этом городе занят каким-то полезным делом. Делом, которое приносит пользу не только ему, но и другим горожанам. Могу вас заверить, ни один из жителей нашего города не запирается в каменной башне, чтобы посвятить себя магии. Каждый ищет себе дело, полезное для других людей. «Вот вам...» и весь секрет превращения магических духов. Много тысяч лет они занимались исключительно магией, не обращая внимания на все остальное. Опомнились только, когда поняли, что вот-вот окончательно перестанут быть людьми. И тогда они попытались просто жить. Снова погрузились в обычные радости и заботы, Занялись ремеслами и торговлей. У них появились простые желания. Это и послужило толчком к обратным переменам. С каждым поколением магические духи становились все более вещественными. И, наконец, снова обрели тела, сохранив при этом свою магическую природу. «Вы говорите, это заняло много лет». — уточнил я. — Да, — кивнул Уман, — дело в том, что настоящие великие чудеса, в отличие от фокусов, совершаются постепенно, поэтому их так трудно заметить. — Значит, вы советуете магическим духом подыскать себе какое-нибудь простое и полезное дело? — Ну, конечно, — усмехнулся Уман. Им нужно как можно больше общаться с людьми, снова проникаться человеческими желаниями. Другого совета у меня нет. — То, что вы мне рассказали, очень важно, — нахмурился я. — Надеюсь, ваши слова дадут магическим духам надежду. — Еще один вопрос. Не могло ли случиться так, что этот ваш мир повлиял на духов и помог им превратиться в джиннов. Может быть, у вашего мира есть какие-то особые свойства? — Может быть, — пожал плечами Уман. — Я не знаю. В отличие от моего сына, я никогда не бывал в других мирах. И мне не с чем сравнивать. Возможно, некоторые из магических духов захотят переселиться в ваш мир, чтобы проверить мое предположение. Как вы думаете, жители Лочанги не будут против? Все магические существа свободны в своих желаниях, ответил уман. Если духи захотят, пусть приходят. Мы еще поговорили, а затем я с удивлением узнал, что в Лочанге не бывает сумерек. Жаркое солнце укатило за горизонт, и почти сразу на темном небе высыпали крупные звезды. Из-за цветущих деревьев неторопливо показалась желтая луна. «Думаю, нам пора», — улыбнулся я. «Благодарю вас за гостеприимство и откровенный разговор». «Останьтесь до утра, господин тайновидец», — предложил Амираль, но я покачал головой. «Рад бы, но не могу». — Дома ждут близкие люди, они тревожатся за меня. Я поднялся с ковра и с наслаждением размял ноги, которые затекли от долгого сидения в непривычной позе, а затем кивнул Черницыну. — Идемте, господин репортер, воспользуемся ближайшей дверью. И тут на улице послышались голоса и громкий рокот барабанов. По глинобитным стенам заплясали отсветы факелов, а затем кто-то властно постучал в дверь. «Откройте великому визирю!» Уман и Амираль удивленно переглянулись, а Черницын, судя по его бледному лицу, не на шутку перепугался. Я постарался сохранить спокойствие, хотя это и было нелегко. По знаку отца Амираль открыл дверь, и сад мгновенно заполнился людьми. Дымили факела, блестели кольчуги стражников и наконечники копий. Затем четверо мускулистых джиннов внесли в сад крытые носилки, на которых восседал великий визирь. Будь он обычным человеком, я дал бы ему не больше 30 лет. Но передо мной был чистокровный джин огня, судя по отблескам пламени в его темных глазах. Великий визирь обвел нас тяжелым взглядом, а затем величественно сошел с носилок. Рядом с ним тут же появился человек с суетливо бегающим взглядом. Наверное, один из приближенных. «Великий визирь Амир Аль-Хаким желает говорить с пришельцами из другого мира», — торжественно объявил он. «Эх, нужно было уйти раньше», — с тоской прошептал Черницын. А я улыбнулся, шагнув вперед, и оказался лицом к лицу с великим визирем. Амир Аль-Хаким, оценивающе оглядел меня. «Это ты?» «Прибыл из другого мира и прошел сегодня днем через городские ворота», — властно спросил он. Я вежливо наклонил голову. «Да, ваше величество. Мое имя — граф Александр Васильевич Воронцов, и я действительно прибыл из другого мира». Не оборачиваясь, великий визирь щелкнул пальцами, и к нему тут же подбежал стражник, тот самый, с которым я разговаривал у городских ворот. Этот человек уверяет, что узнал тебя, сказал невеликий Визирь. Он вспомнил, что слышал твой голос в ту ночь, когда на лачангу напали песчаные джины. Утверждает, что именно ты предупредил его об опасности. Это правда? Значит, серебряная монета все-таки помогла стражнику освежить память. Так все и было, кивнул я. В моем мире есть магический портал, который ведет в Лачангу. В тот день я был около портала, заметил песчаных джинов и предупредил стражу об их появлении. — Значит, ты и есть могущественный маг из легенды, — спокойно сказал великий визирь, глядя прямо на меня. Он не спрашивал, а утверждал, поэтому я не стал ничего отвечать и молча ждал продолжения разговора. — Граф, это титул? заинтересовался визирь. — Да, я принадлежу к аристократическому роду, — подтвердил я. — В моем мире правит император, и я один из его приближенных. Помощник великого визиря потянулся губами к уху своего повелителя. — Я думаю, этот человек лжет, — торопливо зашептал он. — Если он принадлежит к знатному роду, то почему явился в Лачангу один? Где его караван? Где его слуги и рабы? Где его наложницы, наконец? Прислушайся к моим словам, великий визирь. Этот человек — самозванец. — Что ты скажешь на это, граф Воронцов? С интересом спросил великий визирь. — Скажу, что в каждом мире свои обычаи. Спокойно улыбнулся я. У нас не принято держать при себе большую свиту или владеть множеством наложниц. Конечно, у императора есть придворные, так полагается по статусу, но даже у его величества только одна законная супруга что касается меня, то я просто люблю путешествовать в одиночестве это ложь великий визирь снова зашептал советник этот чужеземец обманом проник в наш город только для того чтобы выкупить вора может быть они сообщники и сейчас затевают какое нибудь темное дело. этот человек вызывал у меня острое отвращение своими лисьими повадками и в то же время я чувствовал, что он чего-то сильно боится. «Я разберусь», — не меняя выражение лица, сказал великий визирь. А затем он снова обратился ко мне. «Должно быть, твои магические способности очень велики, если ты сумел пройти сюда из другого мира. Позволь полюбопытствовать, в чем твой дар». «На моей родине меня называют тайновидцем», — ответил я. «Лучше всего мне удается раскрывать магические тайны». Услышав это, Амир Аль-Хаким впервые улыбнулся. «Вот как?» — с интересом спросил он. «В таком случае сама судьба послала нам эту встречу. Вчера из моих личных покоев пропал прекрасный магический рубин». Я подозреваю, что его украли. Я приказал обыскать всех слуг и сановников, но пропажа так и не нашлась. Может быть, твой магический дар подскажет, куда делся мой любимый драгоценный камень? — Ни у кого в мире не может быть таких способностей, великий визирь! — испуганно заговорил советник. — Этот человек снова будет тебя лгать, не слушай его! — Кажется, ваш советник настроен против меня. — улыбнулся я. — Могу я задать вопрос, Ваше Величество? — Спрашивай, — кивнул великий визирь. — Насколько я знаю, мой друг Амираль много рассказывал о своих путешествиях. Наверняка он упоминал о встрече со мной. — Говорил ли он, каким даром я обладаю? — Говорил, — усмехнулся великий визирь. — Я внимательно слушал рассказы Амираля. — Значит... Вы заранее знали о том, что я тайновидец, и спросили только для того, чтобы проверить. — Я хотел услышать это от тебя, — подтвердил великий визирь. — А ваш советник, он тоже слушал рассказы о Мирале и тоже знал, что я тайновидец? Не поэтому ли он так старается меня очернить? Я задумчиво посмотрел на советника, и тот испуганно сжался под моим взглядом. Я могу чувствовать эмоции других людей, — объяснил я. И сейчас вижу, что этот человек сильно напуган. Не хочу никого обвинять, но мне кажется, он что-то знает о пропавшем камне. — Его обыскивали, как и всех других, — заметил великий визирь, — и при нем ничего не нашли. — Как смеешь ты обвинять меня в краже? — хрипло выкрикнул советник. — Ты сам выкупил вора на базарной площади. «С какой целью ты это сделал?» «А какой величины был рубин?» Не обращая на него внимания, спросил я великого визиря. «Камень был размером с яйцо пустынного голубя», ответил повелитель Лочанги. «То есть не очень большой», уточнил я. «Камень такого размера вполне можно проглотить». Вот теперь я почувствовал дикий страх советника. Его испуг был настолько силен, что даже мой магический дар отреагировал. Желудок скрутило судорогой. Я мог только представить, как плохо сейчас приходится вору. — Конечно, глотать твердый камень не слишком приятно, — медленно сказал я, — но его можно, например, смазать маслом или бараньим жиром. Возможно, магия решила мне помочь и слегка усилила страх советника. Или сам он ясно представил, что его ждет но советник не выдержал и рухнул на колени. — Пощади, великий визирь, я не хотел. Это песчаные джины затуманили мой разум. Я всего лишь собирался убрать камень в шкатулку, чтобы никто его не украл, и сам не понял, как он оказался у меня во рту. — Любопытное объяснение, — невозмутимо сказал великий визирь. Затем снова щелкнул пальцами. К нему тут же подбежал один из стражников. — — Достать камень, великий визирь! — спросил стражник с готовностью, обнажая саблю. Вороватый советник взвыл от ужаса и потерял сознание. — Ну, зачем же? — поморщился великий визирь. — Отведите этого человека в нечистое место и дайте ему настойку из корня пустынной колючки. — Думаю, Рубин выйдет сам, и очень скоро. — А ты пока... Расскажи мне о своем мире, тайновидец. Процедура опустошения советника, как деликатно выразился великий визирь, заняла больше часа. За это время я успел довольно подробно рассказать владыке Лачанге о нашем мире. Слушая меня, великий визирь даже соизволил отведать плов, чем несказанно порадовал Умана и Амираля. Наконец, один из стражников с почтительным поклоном протянул великому визирю долгожданный рубин. Находку тщательно вымыли и опрыскали благовониями. Грани магического камня таинственно мерцали в свете багровой луны. Рубин был довольно крупным, и я от души посочувствовал несчастному советнику. — Что ожидает вора? — полюбопытствовал я. Великий визирь снисходительно усмехнулся. — У нас цивилизованный мир, — почти точь-в-точь точь повторил он слова Зорота. — Преступник будет убирать навоз на городских улицах, пока не отработает полную стоимость украденного камня. — Я слышал, что за эту работу платят два медика в день, — изумился я. — Сколько же лет он будет убирать навоз? — Джины живут очень долго, — невозмутимо ответил великий визирь. Магии нравится, когда долгая жизнь наполнена полезным трудом. Кстати, о магии. Твой магический дар поразил меня, тайновидец. Ты без труда вернул украденную драгоценность. Чем я могу тебя отблагодарить? Я появился в Лачанге по важному делу, — объяснил я. Несколько магов на моей родине погибли и превратились в магических духов, и я искал способ вернуть им человеческий облик. Я слышал, что джинны и магические духи очень близкие родственники, и подумал, что духам может быть приятнее жить в вашем мире, а не в нашем. Я прошу принять магических духов в Лачанге, если они захотят переселиться сюда. — Мы примем всех, — твердо пообещал великий визирь, — и каждому найдем дело по душе, но никого не станем принуждать. Я церемонно наклонил голову. «Благодарю вас, ваше величество». «А чего ты хочешь для себя, тайновидец?» — поинтересовался владыка Лачанги. «Пожалуй, ничего», — улыбнулся я. «Магия и так щедро благодарит меня неожиданными встречами и удивительными приключениями. Эх, хотя нет, одна просьба у меня все-таки есть». — Надеюсь, в моем мире найдутся любопытные маги, которые захотят посмотреть лачангу и сумеют попасть сюда. Я прошу радушно принять их. — Мы примем твоих соплеменников как самых дорогих гостей, — кивнул великий визирь. — Знаешь, тайновидец, пока я слушал твои рассказы, мне пришла в голову любопытная мысль. — Что, если нам наладить постоянную торговлю между нашими мирами? — Насколько я понял, в вашем мире есть множество замечательных вещей, которые не умеют делать влачанги. Но и наши мастера найдут, чем вас удивить. — Думаю, это замечательная идея, — рассмеялся я. Ну, — но тут уж решать не мне. Я с удовольствием передам ваше предложение императору. — Передай, — кивнул великий визирь, — вместе с моим подарком. Он мельком взглянул на рубин, который лежал перед ним. — Я с удовольствием подарил бы вашему императору этот магический камень. Поверь, более ценный дар трудно отыскать. Но после того, как рубин побывал внутри недостойного человека, в качестве подарка он не годится. Поэтому я прошу тебя передать твоему императору мой личный меч». С этими словами великий визирь в третий раз щелкнул пальцами. Один из стражников с поклоном передал ему меч в ножнах, украшенных золотым теснением. Великий визирь лично протянул мне оружие. — Такую сталь умеют ковать только в лачанге, — объяснил он. — Она очень гибкая и прочная. Вдобавок ее можно зарядить абсолютно любой стихийной магией. Благодарю вас от лица его императорского величества, ответил я, принимая меч. Ты сказал, что торопишься вернуться в свой мир, напомнил великий визирь. Тебя там ждут. Не возражаешь, если я посмотрю, как вы уходите? Что тебе нужно для этого великого колдовства? Только дверь и ничего больше, усмехнулся я. По крайней мере, я сильно на это надеюсь дверь которая ведет из сада на улицу подойдет заинтересовался великий визирь вполне кивнул я в таком случае идем ну наконец то еле слышно прошептал черницын во время долгого разговора с великим визирем репортеру было здорово не по себе кажется он опасался что могущественный джин захочет оставить нас в лачанге навсегда когда я взялся за дверное кольцо Великий визирь остановил меня очередным вопросом. «Ответь честно, тайновидец. А мог бы ты и меня провести в свой мир?» «Я могу попробовать», — ответил я. «Но вы должны понимать, что это перемещение через магическое пространство. А в таких случаях все и всегда решает магия. И если она захочет навсегда увести вас из злочанги, я ничем не смогу помочь». «Ты честен». Это хорошо, кивнул великий визирь. Пожалуй, я по времени с путешествием, хотя бы до тех пор, пока не подрастет мой наследник. Но когда-нибудь. Он не договорил и замолчал. Я попрощался с уманом и амиралем и перехватил печальный взгляд зайны. Вы готовы, господин репортер? спросил я Черницына. Готов, Александр Васильевич. Тогда вперед! Зажмурившись, я толкнул тяжелую дверь, шагнул и оказался на крыльце своего особняка. Над столицей едва брежжил хмурый осенний рассвет. Видимо, время в наших мирах тоже текло по-разному. Ветер, налетевший с Невы, принес запах сырости и свежей рыбы. Но я еще помнил горечь дыма от глиняной печи, на которой готовили угощение в саду Амираля. — Мы вернулись, — хрипло сказал Черницын. — Александр Васильевич, мы вернулись. Глазам своим не верю. — Отправляйтесь домой и хорошенько отоспитесь, — посоветовал я. — Сейчас я вызову для вас извозчика. В гости не приглашаю. Время не слишком подходящее да ей не в обиде александр васильевич честное слово торопливо заговорил черницын вы меня вытащили из другого мира я теперь не знаю как вас и благодарить сочтемся с веселой улыбкой отмахнулся я и все таки мне понравилось флачанге неожиданно сказал черницын мне тоже улыбнулся я до встречи господин репортер мобиль уже ждет вас у смотровой площадки